Глава 30. Автобусы колонной двигались по извилистой дороге, и каждый утопал в клубах пыли, поднятой идущим впереди. В головной машине сидели все молодые люди из истеклала, которые, сговорившись с водителями остальных автобусов, выработали общую стратегию. В определенном месте, не доезжая до магистрали, Колонна остановится, и пассажиры пересядут так, чтобы к прибытию в ФЭС в каждом автобусе оказалось двое или трое членов партии. Разумеется, они собирались въезжать в город не сразу, а с 10-15-минутным интервалом. Как только Амар узнал страшные новости, его тут же начала бить нервная дрожь. Сейчас до ФЭСа оставалось примерно полпути, Но озноб не унимался. Мальчика преследовало одно и то же видение. Он стоит в дверях большой комнаты своего дома, пригвожденная штыком к полу мать, корчась, пытается подняться, а на подушках в углу какая-то смутная фигура насилует Халиму. Наверняка отец и Мустафа лежат мертвые во дворе, поэтому Амар их не видел. Мохаммед сидел рядом, постоянно пытаясь завязать разговор, но омар не слышал ни слова. Несомненно, это был день окончательного сведения счетов. День отмщения. Возможно, его последний день в этом мире. Остальные мужчины в автобусе сидели угрюмо застыв, молча. Некоторые прикрывали лица от пыли. Неожиданно громкий хлопок перекрыл скрип и скрежет рессор. Автобус замедлил ход и остановился, руки потянулись кинжалом, но дело оказалось всего лишь в лопнувшей шине. Все вышли и разбрелись по обочине, между тем, как остальные автобусы один за другим проезжали мимо, вздымая клубы белой пыли. В обычный день пассажиры, проезжающих мимо автобусов, «Весело кричали бы и размахивали бы руками. Ведь всегда забавно видеть, как твой знакомый попал в какую-нибудь мелкую передрягу, но сегодня никто не обратил на них внимания». «Мохаммеду это не понравилось». «Сучьи дети!» — ворчал он сквозь зубы. «А вдруг нам понадобятся инструменты, чтобы поменять покрышку?» «Кто их даст?» «Никто! Едут себе мимо, как будто ничего не случилось». Амар медленно возвращался к реальности после сцен резни. Они с Мохаммедом сидели на валуне, глядя вниз на автобус. Амар удивился, обнаружив, что грызет подсолнечные семечки. Ему казалось, что Мохаммед говорит вот уже несколько часов подряд, а сам он не вымолвил ни слова. Теперь Мохаммед снова твердил о деньгах, которые, как он считал, омар должен был ему за велосипед. Вернув велосипед французу, он не смог заплатить за прокат. Хорошо еще, что удалось занять у приятеля, работавшего на той же улице на складе лесоматериалов. Но вот настал Аид, и приятель требует вернуть долг. Да и потом. По чьей вине они потащились тогда в Айн-Малку, и кто обещал заплатить за оба велосипеда? Амар... Искренне хотел поскорее с ним расплатиться, но настойчивость Мохаммеда раздражала его, особенно сейчас. — Кругом люди гибнут, а ты трясешься из-за пары франков, — презрительно сказал он. Назарейка дала ему страшную уйму денег, сколько именно он даже не знал, потому что у него не было возможности хотя бы на минутку уединиться и пересчитать их, как бы там ни было. Теперь он богач, и мизерная сумма, которую он должен Мухаммеду, его не волновала. И все же Амар считал, что со стороны Мухаммеда некрасиво без конца донимать его этим. Вдруг его внимание привлекли слова Мухаммеда. «Ну а что до тридцати реалов, которые мне обошлось лекарство после того, как ты наставил мне синяков, можешь про них забыть?» Выходит извинение Амара. «Ничего не стоили?» «Иначе Мохаммед не стал бы напоминать ему про драку. Вот и води дружбу с такими!» «Эх, Мохаммед!» — сказал он. «Ты мне не веришь, потому что меряешь всех по себе!» Ему очень хотелось вытащить деньги, отсчитать каждый франк, который он должен Мохаммеду, и покончить с этим. Но, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы Мохаммед прознал, сколько у него денег». Мохаммед бросил на него испепеляющий взгляд и сказал сквозь зубы, «У тебя голова все равно, что у совы или скорпиона, а может вообще булыжник на плечах». «Маджабэкфина!» — огрызнулся Амар. «Примечание. Обо мне не беспокойся. Арабский. Конец примечания». После этого они долго, примерно час сидели молча, пока покрышку, наконец, не сменили, и можно было снова тронуться в путь. Теперь их автобус оказался последним, и водителю пришлось мчаться, как ветер, чтобы нагнать остальных. Со страшной скоростью они неслись по самому краю пропасти, тормоза визжали на поворотах, старый мотор ревел, как разъяренный демон. «Если бы Аллах не хранил их, — подумал Амар, — «Автобус уже наверняка несколько раз сорвался бы в пропасть». Когда они добрались до места, где договаривались остановиться, чтобы люди из Теклала могли пересесть, дорога была пуста. Это был дурной знак. Сидевшие в автобусе мужчины недовольно заворчали и принялись качать головами. Им хотелось, чтобы ученые молодые люди были с ними, когда они вернутся в город». В каждом автобусе теперь их сидело поровну, только они, по глупости водителя, всю вину за вызванную проколом остановку моментально возложили на него, остались без вожаков. Но когда они уже подъезжали к шоссе, из-за поворота навстречу выехал доверху груженный арбузами грузовичок. Смуглые руки, высунувшиеся с обеих сторон, стали подавать им отчаянные знаки Водитель автобуса сбавил ход, остановился, и все впились глазами в безумные лица сидевших в грузовике четырех мужчин. «Братец! Братец!» — вопили все четверо в один голос. «Не езди туда! Они их всех схватили! Они убили их!» Они возбужденно подпрыгивали на сиденьях, размахивали руками, хлопали друг друга по плечам, А водитель грузовика, сжав кулаки, драматично описал ими в воздухе полукруг, чтобы изобразить стреляющий пулемет. — У железнодорожного переезда! После подобных известий в автобусе раздались громкие стоны и проклятия в с именами злосчастных родственников и друзей, покинувших Сиди бухта на других автобусах. Когда первый всплеск неистовства поутих, и люди заговорили чуть спокойнее. Выяснилось, что было застрелено всего лишь несколько человек, остальных увезли в тюрьму на военных грузовиках. Как только очередной автобус подъезжал, его пассажиров под стражей переводили в грузовики, где сидели французские солдаты, и увозили. «Главное теперь, если они хотят добраться до Виль-Нувель», кричали все четверо, «было объехать место, где произошло несчастье», «Дальше свернуть на Мэкнесс и потом еще раз повернуть, остановившись там, где они укажут, поскольку сами только что оттуда». «Полицейская ловушка», — шепнул Мохаммед Амару. Это были первые слова после их ссоры на обочине. «Кто знает? Может, они Чкама? Может, остальным удалось прорваться?» Амар внимательно всмотрелся в лица сидевших в грузовике. Он голову бы дал на сечение что их рассказ чистая правда. — Ты рехнулся, — ответил он Мохаммеду, подумав при этом, что не доверять никому почти так же глупо, как и доверять всем подряд. Как бы там ни было, водитель автобуса, казалось, ни на минуту не усомнился в услышанном. Подождав, пока грузовик развернется, он поехал следом. Со всех сторон их окружали крутые голые склоны, солнце пекло как в аду. Когда они выехали на магистраль, грузовик увеличил скорость, тоже сделал и автобус, и внутри стало посвежее. Водитель крикнул, обращаясь к людям, безмолвно сидевшим за его спиной. «Молитесь! Ведь вы едете из Сиди-Бухта!» Это была блестящая мысль. Если возле баб аль они наткнутся на полицейский патруль, молитва паломников, возможно, отведет от них подозрение. — би с э запели они. Автобус катил по ровному шоссе, переехал через мост, спугнув двух белых аистов в речушке внизу, и стал взбираться по петляющей дороге между зарослей тростника. Вряд ли это был подходящий момент взывать к заступничеству свыше, после того, как все в целости и сохранности вернулись с паломничества, и водитель прекрасно это знал. Цинизм его положения заключался в том, что он знал, что вряд ли во всем фесе найдется пара понимающих это французов, и эти двое точно не полицейские». Марокканцы нередко могли рассчитывать на бестолковость французских блюстителей порядка. Поскольку слуге всегда удается разузнать о хозяине больше, чем хозяину о слуге, марокканцы понимали, что могут позволить себе мелкие оплошности, не боясь быть пойманными за руку, тогда как французы не располагали подобным преимуществом. Они, по определению, не могли никого обмануть. Марокканцы, так или иначе общавшиеся с французами, знали, куда ходят их господа, с кем видятся, что говорят, как себя чувствуют, что едят, где и с кем пьют и спят, и почему они поступают именно так, в то время как у французов было лишь самое приблизительное, шаблонное и застывшее представление о вкусах, обычаях и повседневной жизни коренных обитателей земли, на которой они обосновались. Если кавалерийский офицер однажды не столь лихо садился в седло, как обычно, то его ординарец подмечал это, начинал раздумывать о причинах и тайком следить за своим командиром. Если чиновник вдруг закуривал сигарету непривычной марки, мальчишка, чистивший ему ботинки, обращал на это внимание и делился размышлениями по этому поводу со своими приятелями, Если хозяйка дома вместо обычных двух выпивала утром только одну чашку «Кафе Оле», это возбуждало любопытство горничной, и она сообщала об этом уборщице и прачке. Примечание «Кафе Оле» – кофе с молоком. Французский «Конец примечания». Сохранить хотя бы иллюзию частной жизни французы могли только лишь сделав вид, что туземцев не существует вовсе, а это автоматически предоставляло последним огромное преимущество. Вот почему полиция вряд ли заподозрила бы что-нибудь странное в пении паломников. Напротив, это могло придать пассажирам автобуса безобидный вид, так как они знали, что когда речь заходит о религии, французы предпочитают не вмешиваться. куда они ехали и что собирались делать, добравшись до места. Никто из них не мог бы ответить на эти вопросы, да и вопросы эти вряд ли могли прийти им сейчас в голову. Они шли вразрез с преобладающим настроением, более подходящим для распевания молитв, чем для составления планов. Они знали, что если бы ангел появился сейчас в небе над фруктовыми садами, мимо которых они проезжали, и предложил им выбор — отказаться от обета, отмщения или умереть, они скорее с радостью отдали бы свои жизни здесь и сейчас, чем предали бы своих исламских братьев. Но ангел не появился, а городские стены приближались. Единственный из всех пассажиров Амар обдумывал план действий. Только у него мать и сестра оставались в Медине, Понятный интерес, который горцы проявляли к святому городу, пробуждал в них воодушевление, но это воодушевление, охватывающее людей, объединенных решением отстаивать правое дело, не имело ничего общего с отчаянными размышлениями одиночки, попавшего в беду. Семья Мохаммеда уехала в Касабланку, чтобы провести аид вместе с родственниками, а сам он остался с замужней сестрой в Фес-Джедиде за городскими стенами, так что он мог ходить куда угодно и не беспокоиться, что мать и сестра окажутся в руках берберов. Это объясняло, хотя и не оправдывало, то, что он нисколько не интересовался бедой, в которую попал Амар. Мохаммед хотел всего-навсего получить обратно деньги за велосипед, которые Амар готов был вернуть, как только представится возможность уединиться и пересчитать купюры, он отдаст их Мохаммеду и распрощается с ним, потому что ему хотелось сперва отделаться от приятеля, а потом приняться за дело. Автобус приближался к повороту возле Баб Джамайи, оставляя позади сады и почти вплотную приближаясь к городским стенам, но тут же разворачивалась и углублялась в горы. Несколько сот солдат бродили между палатками, поспешно установленными у стены. Паломники, не глядя на них, продолжали свирепо распевать молитвы, отбивая кулаками такт по стенкам и сиденьям автобуса. Машина взбиралась на вершину холма, и ясные голоса поющих плыли над безлюдными кладбищами. Когда они очутились на вершине, Амар не удержался и бросил украдкой взгляд на лежавшую внизу «Медину». Но он не увидел столбов дыма, поднимающегося к небу. Город выглядел как всегда. Назарей говорил ему, что истеклал распространяет ложные слухи. Амар знал это. Все кругом лгали. Только умный человек мог отличить правду от лжи, и только умный человек умел солгать так, чтобы никто не догадался, что он лжет, и не мог назвать его лжецом. Глядя на Медину, раскинувшуюся внизу в слепящих лучах солнца, Амар решил было разобраться, в том, правду ли они говорили, но это было мимолетное желание. Если сейчас это ложь, скоро она станет правдой. Его задача состояла в том, чтобы добраться до дому, если выйдет прежде, чем будет поздно, но в любом случае добраться. Дорога пошла по прямой. Грузовичок с арбузами ускорил ход. И снова вдоль стен между Казбой-Чарарда и Бабсёмгой они увидели палатки. Паломники пели не умолкая, глядя прямо в удивленные туповатые лица синегайских солдат. Никто не попытался остановить автобус, и он промчался дальше на запад по Мекнесской дороге. Они остановились, не доезжая нескольких метров до боковой дороги, скрывавшейся в зарослях высокого тростника. Все быстро вышли. Четверо, ехавшие в грузовике, словно обезумели. — Скорее! Скорее! — кричали они, внезапно утратив мужество, которое подвигло их отправиться на поиски пропавшего автобуса. Не подумав, они свернули, чтобы показать путь, и теперь, чтобы выбраться, им пришлось дожидаться, когда автобус отъедет. «Поторапливайтесь!» В суматохе какой-то старик упал, ему помогли подняться и сесть, лицо и одежда его были в пыли. Когда ноги омара коснулись земли, и он почувствовал знакомый речной запах, ему тут же показалось, что он не был дома очень-очень давно, и сжигавшее его изнутри нетерпение удвоилось – Казалось, что все время до сих пор он спал и вдруг проснулся. Его терпению пришел конец. Паломники бесцельно бродили вокруг автобуса, моментально сникнув, так как пение смолкло, а они все еще находились в его власти, а ведь в любой момент кто угодно мог проехать по дороге и свернуть на проселок. — Пошли, — сказал Амар Махамеду, и они двинулись обратно к дороге. «Куда мы идем?» — поинтересовался Мохаммед. «Я хочу повидаться с другом, но пойду один». «А как же мои деньги?» — воскликнул Мохаммед. Амар был доволен. Именно на такую реакцию он и рассчитывал. Теперь будет несложно расквитаться, и пусть себе идет на все четыре стороны. «Ах, класс!» сказал он, скривив губы. Примечание «Ах, класс, Ах, перестань!» Арабский «Конец примечания!» «Твои деньги!» «Вижу, у тебя одни только деньги на уме!» Он смотрел по сторонам, выискивая стену или изгородь из кактусов, за которые можно было ненадолго скрыться, пока не удастся ничего найти. Придется завести длинную речь, осуждая скаледность Мохаммеда. Наконец он увидел впереди брошенную хижину. «Подожди тут», — бросил он Мохаммеду, когда они подошли поближе. Амар видел, что Мохаммед старается ни на миг не упускать его из виду, опасаясь, что он удерет, не рассчитавшись. Но вряд ли решится последовать за ним в хижину, где Амар якобы собирался справить нужду. Внутри было светло. Крыша давно провалилась. Амар вытащил деньги и пересчитал. Щедрость Назарейки превзошла все его ожидания. В пачке было восемь тысячи франковых и две пятисот франковых банкноты. Амар любовно разглядывал деньги. «Мои!» — подумал он, но сразу же поправился. «Жаои!» — «Неспосланное!» Так было предначертано. Вот для чего Аллах распорядился, чтобы мужчина забрал его из кафе, накормил и позаботился о нем. Правда, была еще одна сторона вопроса. Дружба и то, как мужчина его понимал. Но омару сейчас было трудно разобраться во всем этом, и он решил не раздумывать. Аккуратно сложив деньги, он снова спрятал их в карман. Потом вытащил 200 франков из носового платка, в котором были завязаны его собственные сбережения, и положил их в другой карман. Выйдя, он увидел, что Мохаммед стоит там, где он его оставил, тревожно поглядывая на дверь. Словно опасаясь, что Амар может попросту раствориться в воздухе. Это была загадка, которую Амару не удавалось постичь. Богатым... Не было стыдно показывать, что они заботятся о своих деньгах. Человек, у которого и было всего 20 реалов, само собой выложил бы их, чтобы заплатить за всех участников чаепития, но обладатель тысячи перед уходом из кафе принялся бы шарить по всем карманам, приговаривая вслух, «Ну-ка посмотрим, всего шесть человек, с каждого по пятнадцать франков, то есть 18 реалов». У меня мелочи только 15 франков. Как раз моя доля. Пусть уж лучше каждый платит за себя. Для бедняка подобное поведение было немыслимо. После этого он, пристыженный, уже никогда не смог бы смотреть друзьям в глаза. Но богатые не обращали на это внимания. Все станет иначе, как только уберутся французы, — любил думать Омар. Представление о независимости легко сливалось с представлением о социальном равенстве. Мальчики быстро пошли вперед. Амар позабыл о монологе, который собирался произнести. Мохаммед, решивший, что Амар снова забыл про деньги, не утерпел и напомнил. Амар остановился, сунул руку в карман и достал 200 франков. Ни слова не говоря, он протянул их Мохаммеду. Они пошли дальше. «Доволен?» — спросил Амар, как ему казалось, с тонкой иронией. Мохаммед престиженно промолчал. Когда они вышли на проселочную дорогу, уходившую через поля на юг, Амар снова остановился и твердо произнес. «Как-нибудь увидимся!» «Бзлемах!» Мохаммед проводил его взглядом. «Так уж устроен мир!» — думал Амар, шагая по дороге. Он хотел подружиться с махамедом но у того не хватило ума это понять. омар дал ему второй шанс, но Мохаммед и им не воспользовался. Хотя на самом деле все складывалось как нельзя лучше. Теперь омар получил полную свободу действий, а присутствие Мохаммеда наверняка сковывало бы его. Он дважды оглянулся, чтобы увериться, что Мохаммед пошел по другой дороге. В первый раз он заметил, что Мохаммед остановился, словно размышляя, не вернуться ли ему и не потребовать ли еще денег. Во второй он уже направлялся к городу и был довольно далеко. Кругом лежали выжженные солнцем поля. Только мертвая желтая стерня покрывала потрескавшуюся землю, но насекомые жужжали и гудели в окаймлявших дорогу растениях, А если попадалось дерево, то в ветвях его порхали птицы. Когда человек страдает от жажды, птичьи трели кажутся ему прозрачными ручейками, которые, журча, льются с неба. Об этом говорил ему отец. Но теперь омар не понимал, чем могут помочь ему птицы. А может, и помогали. Может, без них его жажда была бы сильнее. Примерно через час... Он дошел до места, которое искал. Ответвляясь от дороги, тропинка вела между застывших колючих агав прямо через голую равнину к дороге на Айн-Малку. Идти пришлось долго. Всё выглядевшее маленьким и близким, на деле оказывалось намного дальше и больше, чем можно было подумать. Солнце уже клонилось к закату, когда Амар подошел к оливковой роще. На этот раз мотоциклист ему не встретился, и он дошел до дома, не нарушая стройного пения цикад, раздававшегося вдоль обочины. Дойдя до двери, он на какое-то время замялся. Ему вдруг расхотелось стучать. Но раз уж он явился сюда, другого выхода не было. И, потянув железное кольцо, он дважды ударил в дверь. Звук оказался на удивление громким, но миг спустя вновь воцарилась тишина. Амар внимательно прислушивался, не раздадутся ли внутри голоса. Пение цикад было слишком громким. Прошло довольно много времени. Если никто не отзовется, Амар решил сесть где-нибудь недалеко от дома в кустах и ждать, пока не вернется Мулай-Али. С того места, где он стоял, Он оглядел буйно заросший сад, выбирая подходящую позицию для наблюдательного пункта. Позади раздался щелчок. Амар обернулся. Дверь открылась настолько, что в щель можно было различить часть лица. — Махмуд? — неуверенно спросил Амар. И голос его прервался, как случалось иногда, когда он не вкладывал в него достаточно силы Имя пришло ему в голову в тот самый момент, когда он вымолвил его. Но кто бы это ни был, дверь тихо закрылась, и Амар снова остался один. На этот раз он прождал еще дольше, но уже зная, что, по крайней мере, кто-то внутри есть, хотя в доме по-прежнему не слышалось ни единого звука, словно это была необитаемая развалина, из рощи доносились крики какой-то птицы — две чистые нотки, пауза, две чистые нотки.